1. 5. Непромокаемый плащ Я вспоминаю фильм Джима Джармуша «Паттерсон», рассказывающий о водителе автобуса по фамилии Паттерсон, который живет в городке под названием Паттерсон. Он обожает поэзию, читает стихи и сам их пишет. А в конце фильма встречает любителя поэзии из Японии, и спрашивает, как тот читает стихи американских поэтов, на английском или в переводе, на что японец отвечает, читать стихи в переводе — все равно, что принимать душ в непромокаемом плаще. В этом и состоит трудность. Читатели этого романа в каком-то смысле принимают душ в плаще. Но, может, это не так уж важно. Мне кажется, в поэзии Анны Ахматовой Дождь льет с такой силой, что промокнет даже непромокаемый плащ.